Ты твердишь себе, что боишься делать решительный шаг? Не давай себе времени подумать. Ну, в конце концов, как может обернуться дело? В худшем случае объект внимания рявкнет. Отвали. Многие так и поступали. Но ведь срабатывает же закон средних чисел. Вот так я и узнал, что когда прекрасная незнакомка посылает тебя к черту, это вовсе не смертельный удар. У тебя нет друзей? Изволь измениться. Когда ты ещё маленький, на то, чтобы завести друзей, большого труда не требуется. Друзья просто заводятся сами. Многие друзья живут по соседству, вы вместе играете в мяч или лепите пирожки из песка. Когда охота поиграть в перетягивание каната, ты просто зовёшь Наэлы из соседнего дома. Когда приспичит поиграть в Кен и Барби идут в панк-рок клуб, где Кен нападает на хозяина, и тот несколько меняет кеновы черты лица, ты просто берёшь свою куклу Барби и идёшь к Бэтти у которой есть кукла Кен. А летом лучшим другом всех детей квартала становится мальчишка или девчонка, у кого есть во дворе бассейн. Всё очень просто. Теперь поддерживать дружбу стало труднее. Дружба требует преданности, доверия, общих интересов и ценностей. Теперь же друзья сами не заводят. К тому же, они делятся как бы по различным видам твоей деятельности. Бен обожает рок-музыку и терпеть не может спорта. Поэтому в пятницу вечером вы вдвоём отправляетесь на концерт в Мегадом. Но зато на завтра ты идёшь играть в футбол с Кирком, который вообще ничего в музыке не смыслит. Ты вдруг видишь, что меняешься и растёшь. Не только ты, но и твои друзья. И взросление может развести вас в разные стороны. Но всегда можно найти новых друзей, а некоторые старые друзья, особые друзья, останутся с тобой, как бы ни складывалась жизнь. Как заводить друзей? Поздний вечер. Я сижу на диване с девушкой. Медленно, как бы нечаянно, кладу руку ей на плечо и… Стоп! Мы начинаем разговор о том, как заводить друзей, а не о том, как использовать их. Если ты чувствуешь себя одиноким, если у тебя нет друзей, попристальней взгляни на себя. Что в тебе хорошего? Если ответ ничего, как в моем случае, то предстоит серьезная работа над собой. Прежде чем это хорошее, найдут все другие. Если же ответ будет «я талантлив» или «со мной интересно», то либо тебе пока не удалось показать этой стороны своей натуры, либо ты нечестен перед самим собой. Прекрати врать. Но почему? Почему никто не замечает твоих чудесных качеств? Возможно, как раз потому, что все остальные так же, как и ты, зациклены только на самом себе. Да-да, ты думаешь только о себе. У тебя, видите ли, есть какие-то особые черты, но они же есть и у других. У тебя есть и у других. А ты-то сам взял на себя труд их заметить. Есть старая, но верная пословица. Для того, чтобы иметь друзей, надо быть другом. Блестяще, да? Научись говорить не только о своих интересах, но и об интересах тоже. И научись быть хорошим слушателем. Это тоска, когда ты непопулярен. Ты плетешься по школьному коридору, стараясь держаться поближе к стене и вперед глаза в пол. Ты дезертируешь в одиночество. Хотя тебе ужасно хочется быть лёгким на подъём и отправиться куда-нибудь с друзьями. Но ты просто не знаешь, как это сделать. Ты мечтаешь, чтобы это кто-нибудь за тебя сделал. И всё ждёшь, когда этот кто-то появится. Но вместо того, чтобы ждать, почему бы не взять инициативу на себя? Почему бы не стать дружелюбным, таким, как ты хочешь, чтобы были с тобой, но искренне, без фальши. Ты, конечно, не всем понравишься, но это не страшно. В конце концов, тебе ведь тоже не всем нравится, не правда ли? Нравиться другим очень важно, но гораздо важнее нравиться самому себе. Ну и что тут такого, если тебе гораздо удобнее быть одному, чем в постоянном шуме разговорах? Я часто проводил время в одиночестве, но это вовсе не значит, что я чувствовал себя одиноким. Одиночка – это человек, который принимает свое одиночество и находит в нем удовольствие. Ему нравится быть в компании с самим собой. Я научился не бояться одиночества, научился радоваться ему Прежде всего, я никогда сам с собой не ссорился. Но даже одиночки есть друзья, такие же одиночки, личности, которые любят общаться с другими личностями, чтобы поговорить о том, какие они личности и что такое сугубо индивидуальное и ни на что не похоже, они собираются сотворять сегодня. Рекомендую перечитать эту фразу, в ней есть смысл. В действительности мои не многие дружеские связи были зато очень крепкими то подтверждает высказывание: гнусные типы дружат мало, но зато хорошо. Эту блистательную мысль высказал я, следовательно, это и его высказывание. Ни мне, ни моим друзьям общаться было нескким, поэтому мы проводили всё время друг с другом и были весьма откровенны. Некоторым людям надо много друзей, некоторым совсем мало. Вообще-то и мне, и моим друзьям прежде всего нужен был психотерапевт. Но это совсем другая история.